В таких случаях мы не заменяем ее милосердием, не выбрасываем серебро, чтобы набрать золото, а сплавляем золото с серебром. Привязанность, дружба или влюбленность останутся собою и станут одновременно милосердием. Это вторит воплощению, и ничего странного тут нет. Замыслил их Один и тот же Христос, совершенный Бог и совершенный человек, так и естественная любовь должна стать совершенной привязанностью, дружбой, влюбленностью и совершенным милосердием. Как это делается, многие знают. Любые проявления естественной любви, кроме греховных, конечно, могут стать в добрую минуту и проявлением радостной, открытой, благодарной любви, нужды или бескорыстной, ненавязчивой, осторожной любви дара. Игра, еда, шутка, выпивка, беседа, ни о чем прогулка – все может быть формой, в которой мы прощаем или принимаем прощение, утешаем или получаем утешение. Не ищем своего. Я сказал, в добрую минуту, но минуты проходят. Полное и надежное преображение естественной любви, такой тяжкой труд, что, наверное, ни один падший человек не выполнил его. Однако без этого труда ничего у нас не выйдет. Одна трудность в том, что здесь, как и во всех хороших делах, мы можем пойти по соседней, неверной дороге. Иногда, усвоив этот принцип, семья начинает вести себя, главное говорить так, словно она достигла цели. Смотреть на это стыдно, а толку нет. Все непрестанно ищут духовного смысла любых ничтожнейших событий и поступков. Не перед Богом, не закрывши дверь, а вместе и вслух просят прощения, милостиво его даруют. Насколько проще с людьми, которые предоставят решать дело шутке, застолью или сну? Труд милосердия самый тайный из всех трудов. Мы и сами... Насколько возможно, не должны о нем знать. Вы немногого достигли, если играете с детьми в карты, чтобы показать им, что больше не сердитесь. Конечно, и это немало, но лучше бы правой руке не знать, что делает левая. Настоящее милосердие так настроит сердце, что вам больше всего захочется именно поиграть с детьми. В труде этом нам помогают сами наши трудности. У нас всегда хватает поводов подбавить милосердия в любовь. Когда мы не ослеплены себе любим, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела». Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети чудовищны. Если бы мой муж был поумнее, не так ленился, меньше бы выдумывал, если бы жена меньше ворчала, была поумнее, не так ломалась, если бы отец стал помягче и посовременней. Да ведь во всех и в нас самих что-то вынести невозможно, если на помощь не явятся милость, терпимость, жалость. Потому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь. Когда у близких много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужно особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде богатому, труднее войти в царствие небесное. А войти в него надо, хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Почти все мы этого хотим и надеемся, что с воскресением плоти воскреснут и земные связи между людьми. Должно быть, так оно и есть, но при одном условии, не произвольном, а вытекающем из сути вещей. В царство войдет лишь То, что ему соответствует, кровь и плоть, просто природа, царство не наследуют. Человек может подняться на небо лишь потому, что Христос, умерший и вознесшийся, изобразился в нем. Так и любовь. Только те ее виды, в которые вошло милосердие, поднимутся к Богу.